Глава 16 Беатриса шагает по улице без зонтика, не обращая внимания на то, что ветер, треплет ее красный плащ, а дождь хлещет по голым ногам. Она даже не замечает, как промокли ее лодочки с леопардовым принтом. Небо темное, безлунное. Ей не следовало бы в это время выходить на улицу одной, но это бат. Здесь, под ветром и дождем она чувствует себя в большей безопасности, чем в собственном доме после всего этого. Она укрывается под навесом кафе на центральной улице и прикуривает сигарету. Она стала больше курить с тех пор, как Аби переехала к ним в дом. Ее пальцы дрожат, когда она подносит сигарету к губам и глубоко затягивается, ощущая тошнотворный вкус табака, обжигающий горло. Она все еще не отошла от ссоры с Аби и от того, как сегодня за ужином ее выставили злодейкой. При воспоминании об этом у нее бешено колотится сердце. Как они могут так обращаться с ней после всего, что она сделала для них обоих? Она старалась быть вежливой сегодня днем, когда просила Аби вернуть ей одежду. Она действительно хотела получить ее обратно, но ведь прошло уже две недели, наверняка Аби уже успела купить летние наряды. И вообще она не хотела видеть Аби в своих платьях только не после всего случившегося. И все же она была потрясена, когда Аби со злостью сорвала с вешалки драгоценные платья и почти швырнула их в нее, как будто они были всего лишь тряпками. А потом это легкомысленное замечание о создании еще одного браслета, как будто первый был совершенно неважен, как и то, что на карту была поставлена репутация Беатрисы, а ее тяжелая работа пошла прахом. В тот момент Беатрисе захотелось ударить эту девицу по самодовольному лицу. Она снова затягивается сигаретой. «Может быть, я была не права», — обвинив Аби в краже браслета. Думает она, выдыхая дым в сырой ночной воздух. Она пыталась извиниться за ужином, но ее взбесило то, что Аби, разумеется, побежала к Бену, выставив себя жертвой. У нее хватило наглости сидеть за столом, сжимая руку Бена с заплаканным от переживаний лицом, строя из себя невинную девочку. А тот сидел рядом с ней, серьезной и заботливой, и был на ее стороне. «Ты пытаешься настроить Бена против меня?» Сегодня днем Беатриса заметила бордовое чайное платье, висевшее в гардеробе Аби, а также совершенно новые, еще не извлеченные из коробки кроссовки Dunlop Green Flash на полке. Беатриса задается вопросом, задумывалась ли Аби о том, насколько они похожи. Одинаковые лица в форме сердечка, вздернутые носы, светлые волосы, стройная фигура. «Ты пытаешься заменить меня, Аби? Неужели в этом все дело? Поэтому ты купила такие же кроссовки и платье, которое могла бы носить я?» От этой мысли она вздрагивает и плотнее закутывается в плащ. Было время, когда Беатриса чувствовала себя спокойно, зная, что она для Бена девушка номер один, его приоритет. Но теперь она в этом не уверена. Конечно, она могла руководствоваться скрытыми мотивами, когда попросила Аби переехать к ней. Но такого она никак не ожидала. Уличный фонарь гудит и мигает. В оранжевом ореоле вокруг него продолжают мелькать мелкие дождинки. Беатриса делает еще одну затяжку, а затем тушит сигарету о стену, отбрасывая окурок за спину. «В какую бы игру ты ни играла, Аби», — решает она, засовывая руки в карманы и направляясь под дождем обратно к дому. «Я не позволю тебе выиграть. Мне есть что терять».